Вскоре, ловко выравнивая лодку на струе, подогнали долбленку шестами к берегу. Затащили наполовину на косу. Не глядя на него, присели выбирать из сетей улов. Рыбы попалось много. В основном это были хариусы и ленки. Среди них чернели спинами два метровых тайменя. Янису опять ничего не оставалось, только смотреть на то, как Дмитрий и Андрей... Ловко перебирают путанки, потрошат и солят добычу. Управившись с рыбой, помолившись, староверы позавтракали, поблагодарили Бога за еду и лишь после этого, не приближаясь, обратили на него внимание. «Говори, мил человек, с чем к нам пожаловал?» «Хотел предложить пушнину на обмен за продукты», — неуверенно начал Янис. «Пушнину?» Сдвинул бровик к Дмитрий. А сам-то что, в люди не идешь? Не с руки мне, теряясь от вопроса, ответил он. Тут в тайге дело есть. Обдумывая предложение, они некоторое время молча смотрели на него. я не в это время соображал, что придумать для оправдания. Однако другого вопроса не последовало вижу я что человек ты непростой посмотрел на юношу дмитрий ружье у тебя вон какое да и лошади хорошие неспроста в тайге хоронишься не наше дело знать по какой причине если обратился к нам знать беда до да нужда тебя преследует в таком деле человеку помочь нам сам бог упреждал что ж постараемся помочь коли сможем Показывай, что у тебя в котомках. Я не собрадовался такому повороту событий. Проворно развязав сумку, вывалил перед ними добытые за два сезона шкурки. Хоть старообрядцы и привычны к дарам тайги, но от видимой кучи загорелись глаза у обоих. Живо перебирая, встряхивая соболей, колонков и белок руками, удивились, похвалили. Ладно промышлял, хороший охотник. Без зависти отметил Дмитрий. С собачкой или ловушками? С ней, не без гордости поглаживая ёлку за ушами, ответил Янис. Ну и в ловушке тоже. Один или товарищ помогал? Вместе, не задумываясь, соврал Янис и почувствовал, как покраснел от стыда. Дмитрий не обратил на это внимания, перебирал шкурки. Наконец-то поднял глаза. Что хочешь? Мне бы продуктов для двоих, чтобы до будущего лета хватило. Муки, круп, соли. Так молвит, что товарищ в деревню ушел. Зачем столько? Он что, не принесет с собой? Обещал к листопаду вернуться, да там и взять продукты не у кого, продолжал обман Янис. Одна надежда, что вы поможете. Дмитрий строго посмотрел на него, однако ничего не сказал. У староверов не принято выпытывать чужие грехи. Если надо, человек расскажет сам. Спросил про другое. Вижу я, что человек ты не русский, говоришь с напевом. Знать не... не коньянец? Нет, лютеранской церкви я. Братья переглянулись. Возможно, этой веры они не знали, только вдруг после этих слов заметно оживились, стали более словоохотливыми. — Хорошо, — согласился Дмитрий, пересчитывая шкурки. — Поможем тебе, мил человек, только не сразу. — Да мне сразу и не надо, — обрадовался Янис. — Когда скажете, тогда и ладно. Могу сам к вам в деревню прийти, — и осёкся в полусловии. — Аткель, ты знаешь, что у нас тут деревня? — сурово поинтересовался, как будто выстрелил Дмитрий. — Да так, ниоткуда. Сам понял, что вы где-то живете. Ведь не в пещере. — Ну, это понятное дело. Раз понимаешь об одном, просим. На мир про нас не злословь. Времена нынче тяжелые. — перекрестился двумя пальцами. — Спаси Христос. — Что вы, никому не скажу, — твердо заверил Янис. — Про меня бы самого никто не узнал. И замолчал. Понял, что на радостях проговорился. Но и этим словам Дмитрий Андрей, казалось, не придали значения. Между тем парень готовился сделать еще одно более важное предложение. Только не знал, с чего начать. Некоторое время думал, а потом, будто отрезая ножом веревку, спросил. — Лошадей возьмете? — Лошадей? — скинул брови. — Да, вон тех обоих. — Шутишь? — недоверчиво переспросил Андрей. — Да нет же, какие шутки? — Как же ты будешь? — перекрестившись скинул брови Дмитрий. — неб самому прожить. Повернувшись к монголкам, все трое пошли на поляну. Хорошие кони, после некоторого умолчания, оценив породу, сделал вывод Дмитрий. «Потай едю же что за них хочешь?» «Я их не продаю и не меняю, отдаю даром, с уговором». Староверы, не веря, долго переглянулись. «С каким уговором?» «Ежели надо, когда будет, спрошу ненадолго, а потом, когда придет время, заберу одного». Ну, или жеребчик. Жеребенка? Да, жеребенка. Вон, кобыла, видишь, жеребая, скоро родит. Сам вижу, что пора подходит. Как ее, бедную, ты по тайге водишь. Разродиться где по дороге? Жалея лошадь, поглажив ее по грею, подтвердил Дмитрий. У Яниса едва не вырвалась горькая правда о том, кто водил ее по тайге. Стоило больших усилий держать рот на замке. Вместо этого спросил. Ну так что? Будете брать? Согласны на уговор? Согласны. Берем, не раздумывая ответили те. Вот только как ты коня будешь брать? В деревню тебе к нам не можно, прищурил глаза Дмитрий. Можно договориться встречаться здесь, на реке. День назначить и ждать друг друга. Что ж, можно и тут, коль договориться. — Если так-то скажу, мне на эти дни надо меренно, по таге проехать, а кобылу сейчас забирать К сенокосу приедешь? Скоро покосы? — не задавая лишних вопросов, спросил Дмитрий. — Буду, — твердо заверил Янис. — Через 10 дней встретимся здесь. — И то хорошо, — облегченно вздохнул тот. — На покосах коня надо, — внимательно посмотрел в глаза яниса «Ох, мил человек, однако в голове у тебя много напутано. Ты, случайно, не разбойник?» «Нет, наоборот, дело у меня праведное, о том сказать не могу». «Не хочешь, не говори, нам правды знать не надо, лишь бы хороший человек был, — перекрестился Дмитрий. Спаси Христос». На этом распрощались. Старовера, отвязав кобылу, подвели ее к лодке. Та, беспокойно оглядываясь намеренно, все же вышла на берег. Осторожно вошла в воду, поплыла за долбленкой. Дмитрий и Андрей, ловко отталкиваясь к шестам, и умело переплыли реку. Скрылись в густых зарослях ольхи в курье. Конь на этом берегу, волнуясь от разлуки с подругой, несколько раз призывно заржал. Броситься вслед не посмел Разошлись По страверу своя дорога У Яниса другой избранный путь Подождав, когда не скроется из виду Собрал вещи Еще раз проверил, все ли на месте Закинул за спину карабин Сел на коня Затем потянул за уздечку Поехал вниз по реке Если следовать по указанной на карте тропе Ниже по реке она должна быть переправа на правый берег. Проехав по берегу три поворота, сверился с маршрутом. На той стороне низкий распадок, через который Клим-гора ходил на золотые прииски. Река в этом месте широкая и неглубокая. Значительно упавший при хорошей погоде уровень воды достигал коню по грудь. Не слезая со спины животного, промочив обувь, Янец без труда преодолел водные препятствия. Выбравшись на противоположную сторону, не стал сушить мокрые бродни, поехал дальше, так как торопился до вечера покрыть как можно большее расстояние. Боясь заблудиться, часто останавливался, сверялся с картой. Конь недовольно мотал головой, как будто хотел сказать. — Ты что, дороги не знаешь? Я тут ходил не раз. И правда, стоило приспустить уздечку, дать ему волю, он сам пошел в нужном направлении. Преодолев два водораздельных перевала, стал у незнакомого ручья на поляне. — Ты от чего? — недоуменно спросил я, не сосматриваясь по сторонам, и понял. Неподалеку под двумя разлапистыми елями находились старые кострищи, запас дров и укрытие от ветра. Вероятно, здесь братья останавливались на ночлег. Оставалось лишь удивляться памяти покорного животного, который возможно, здесь не единожды возило на своей спине кого-то из убийц. К золотым приискам конь привез Яниса на третий день к обеду. Задержавшись на перевале, осматривая сверху широкую долину, сверился с картой. Внизу должна бежать речка Ветлянка. По ее руслу и примыкающим ключам находились помеченные точками Никольский и Праведный Прииски. Еще один третий, дальний, должен быть за перевалом, в другом водоразделе. Одним, одним из них стелился дым, там были люди. Прежде чем спуститься вниз, долго думал, как выйти к старателям. Да и стоит ли выходить вообще? Золотари народ отчаянный, после визита к Лиму могут неправильно оценить его появление. В это мгновение подумал. А зачем мне это все надо? Пусть бы золото лежало там под кедром до лучших времен. Однако вспомнил рассказ отца про Анну Золотавину. Давно это было, в начале века. Старательский промысел тогда распространялся по Сибири более активно, чем после революции семнадцатого года. Соответственно, разбойников, убийц, старателей было больше. Каждый год в деревнях плакали женщины, не дождавшиеся из тайги отца, мужа или сына. В далеком таежном поселке с семьей жил знаменитый старатель Костя Золотавин. Весной уходил на одному ему известные золотые россыпи. Осенью возвращался с благополучным металлом. Жена его Анна каждый год рожала по ребенку и всегда летом. К описываемым событиям у них насчитывалось 11 ребятишек все погодки. Слаб был Костя характером. Что она моет в тайге, отдаст долги, купит продуктов, а остальное пропьет с первым встречным товарищем. Поэтому нужда в доме Золотавиных всегда ходила под руку с голодом. Много добывал Константин золота. Все знали о его удаче. Пуля в ружье долго не задерживается. Докатились слухи и до бандитов. Выследили его разбойники в тайге осенью. Убили. Сгинул мужик без следа, не вышел к зиме в деревню. Погрёвшая в долгах семья от голода стала постепенно вымирать. Истощенные дети гибли через день, а то и чаще, едва успевали хоронить. Никто не помог Анне едой и деньгами, родных не было, а товарищи отвернулись. Когда остался один сын трех лет от рождения, чтобы продлить ему жизнь, женщина отрубала себе пальцы, кормила ребенка, обрубки зашивала нитками. Когда кто-то из соседей случайно зашел к ним в дом, увидел Анну без пальцев, пришел в ужас. Женщина в тот момент собиралась отрубить себе левую ладонь. Анна выжила, вместе с сыном вырастила его. Тот оказался хорошим человеком, до самой смерти ухаживал за матерью. История умалчивает, пошел ли он по стопам отца, стал старателем и нашел ли убийца важно в этом случае для Яниса другое. Награбленное Климом горой золота доставшееся через смерть других людей, исковеркало жизни многих семей. Потеря кормильца невосполнимый урон. Поэтому хотел юноша вернуть благородный металл родным тех, кто его добыл. Благородная идея не вечерка молодежи у реки, а желтый песок весом около пуда, Ни горсть в кармане куртки. Я не спонимал, что после прошлогодних трагедий на приисках старатели встретить его не хлебом солью. Как выйти с ними на контакт, стоило подумать. На приисках обязательно должны быть представители власти. НКВД. Встреча с которыми не входила в его планы. Спустившись в долину, нашел укромное место в глухой чаще для стоянки. Коня, карабин и золото решил оставить здесь. Заранее придумал историю. Заблудился в тайге, случайно вышел на прииск. Если спросят, откуда пришел, местом жительства выбрал первое пришедшее на ум название. Поселок Таежный. Прежде чем показаться на глаза старателем, поднялся... На небольшой пригорок Долго наблюдал с подветренной стороны Чтобы не почуяли собаки Прииск оказался небольшим Несколько избушек у кромки леса Общая конюшня Отвалы перемытого песка вдоль речки Длинный деревянный станок Для промывки золота бутора К которому со всех сторон Тянулись деревянные тротуары Широкие кедровые доски где мужики и бабы на ручных тачках подвозили золотоносный песок. Два человека накидывали в бутару грунт. Еще двое царапками прогоняли его по всей длине станка. У избушек поварихи колдовали над большим казаном, готовили еду. Тут же рядом с ними находились дети разного возраста. Кто-то колол дрова, другие поддерживали огонь. Третьи возились с грудничками. Общее количество людей вместе с детьми около 30 душ. Янис никогда раньше не был на местах добычи золота, поэтому с интересом, забыв, зачем он здесь, наблюдал за трудоемким процессом. Прошло немало времени, прежде чем вспомнил. Присмотревшись более внимательно, убедился, что милиции начальства нет. Вечерело, сприска потянуло запахом каши, старатели бросили тачки, лопаты, сгрудились над бутарой, снимали отмытые за день золото. Я не подождал еще какое-то время, решил не выходить в самый ответственный момент. Понимал, что в такую минуту он нежеланный гость. Возник из укрытия тогда, когда люди стали рассаживаться на ужин за длинным столом под навесом от дождя. Первыми его увидели собаки. Подскочили с насиженных мест, с громким предупреждающим лаем бросились на него. Окружили яростно кидаясь, стараясь укусить его поджавшую хвост елку. Несмотря на это, он неторопливо, придерживая на поводке у ног лайку, подвигался к костру. Старатели заметили, сгрузились в кучу. Кто-то схватил ружье, остальные напряженно ждали, когда он подойдет ближе. Женщины, спрятавшиеся за спинами мужиков, крестились. Дети, не скрывая любопытства, сделали несколько шагов навстречу. «Здравствуйте!» — поприветствовал Янис издали. «Скажите, пожалуйста, куда я попал?» «И тебе будь здоров, коль не шутишь», — угрюмо ответил за всех седоборотый пожилой мужик. И прикрикнул на собак. «Уймитесь вы, оглашенные!» «Скажите, мужики, где нахожусь?» Повторил свой вопрос он. «А то восьмой день, как плутаю!» «Кто такой будешь?» Строго спросил другой среднего возраста старатель. И выстрелил в него злыми глазами. «Чего по тайге шарашишься?» Он назвал свое имя и опять начал оправдываться. «Откуда будешь?» — дослушав перебил тот же злой старатель. «Из таежного поселка я что покану?» Все переглянулись. Кто-то по незнанию нахмурил брови, другие пожали плечами. Злой мужик покосился на товарища и недоверчиво усмехнулся. «Хм! Чего-то я не знаю такого поселка. Все места там исходил. Врешь ведь! Да что мне врать, настаивал Янис. Небольшой поселок наш в верховьях стоит. Заплутал я. В тайгу на зимовье ходил, отец отправил. Назад шел, сбился с тропы. Хм, как можно заплутать? Солнце над головой утром на востоке встает. На западе садится. Тут дураком надо быть, чтобы не определиться. Реки все на север бегут. Что ж, мозгов совсем нет? Ой, те дни дождь шел, солнца не было. А потом далеко видно зашел, хорошо вас увидел. А че без ружья-то? Как одному в тайге без ружья можно? Ружье там на избушке оставил. Думал, че таскать зря, до да поселка недалеко вроде. Старатели замолчали, переглядываясь друг с другом, верить или нет. говорок тут у какой-то ненашенский!» — вставило слово рябая тетка из-за спины. «Будто баба корову доит, уговаривает!» Все засмеялись, а седобородый мужик спросил. «Что скажешь? Бабы они ведь народ такой, всю правду из-под юбки видят. Видно, ты не русский!» Так и есть. Латышья? Сыльные, что ли? Или из переселенцев? Из переселенцев. Что-то за всю жизнь ни одного латыша в тайге не видал, заметил тот самый злой старатель. Они вроде как землю пашут, да кором хвосты крутят. Не знаю. Дед мой, потом отец всегда промыслом занимались. Ладно вам, пристали к парнишке, перебила все хребуха. Видите, на нем лица нет. И так намаялся, выше тут. Сначала хоть бы накормили, а потом допрашивали. И потянула Яниса за рукав к столу. Пойдем покормлю, голодный небось. Вероятно, женщина имела среди всех старателей некоторое уважение. Никто не смел ее перечить. Остальные потянулись и расселись за столом. Застучали деревянными ложками. Янису нашли место с краю, наложили полную чашку перловой каши с мясом. Сдобрили кусочком сливочного масла. Он давно не ел подобного угощения. Всю дорогу питался сухарями и вяленым мясом сахатого. Схватив ложку, быстро опустошил чашку, робко отложил ложку он видите, и впрямь голодный суетилась вокруг него ребуха. Видно, что по тайге блудил. Подложите еще? Ешь, с крупой у нас покуда перебоя нет. Мужики третьего дня из-под собак медведя убили, мясо тоже есть. А у тебя-то что, с собой припас какие есть? И добродушно улыбнулась. Меня Степанидой зовут, так и называй тетка Стеша. Янис ответил ей кивком головы скоро пережевывая очередную ложку каши поблагодарил хорошо тетька стша больше до конца ужина не разговаривали после чая старатели собрались вокруг костра одни подкурили трубки другие продолжили разговор с янисом после еды мужики подобрели познакомились Седобородый значился бригадиром артели Назвался Егором Фомичевым. Тот злой Макар Григорьев, а тетка Стеша оказалась его женой. Из десяти артельщиков протянули руки для знакомства двое парней, которым было за 20 лет. Братья Петр и Фрол Сердюковы, охотно поддерживающие общение. Остальные предпочли отмалчиваться. Женщин шестеро. Все они чьи-то жены, в возрасте около 30 лет и старше. Кроме тетки Степаниды, Янис узнал, что одну из них, жену Егоров и Мечева, звали Марии, остальные не представились. За разговорами Янис рассказал о себе, своей семье и жизни. Говорил правду двухлетней давности, скрывая настоящее. Старатели внимательно слушали его. Если соглашались, молча кивали головами. Если нет, скупо усмехались. Себе никто ничего не говорил, настолько скрытными и неразговорчивыми оказались. Недолго задержавшись около костра, многие из них постепенно разошлись по избушкам. Сказывался тяжелый трудовой день. Уставшим мужикам необходим отдых. В итоге остались Егор Фомичев, Петр и Фрол Сердюкова, ну и тетка Степанида. «Ты не серчай на нас, что так встречаем!» — угрюмо начал дядька Егор. «Старатели народ замкнутый ко всем с досмотром ручкаются. В каждом незнакомом человеке разбойника видят. И про тебя, парень, как не подумать, что с бандитами связан». «Я? Но неужели думаете, что я пришел вас грабить?» «Думаю или нет, а подозрение на каждом». Грабежа мы не боимся, сами отпор дать можем. Здесь, пока мы в куче, никто не полезет. Грабят-то в основном на тропах, когда мужики золото несут. Так им сподручнее и безопаснее. А вот разведать, как да что, это другой козырь. Бывали случаи, приедет гость, выведает, сколько намыли. Когда съем хороший будет, а потом на тропе встречает. «И чёс-то такое?» — затаив дыхание, спросил Янис. «Да уж случается», — ответил тётка Стёша. «В прошлом году вон на дальнем прииске Николай Мещуков потерялся, сват мой. Дочка моя замужем за его сыном Артёмом. С ним Парфион-строжук был. Золото на скупку везли на лошадях. Кони-то вернулись, а самих будто коровы языком слизнула Так до сих пор найти не можем» вместе с золотом пропали да черт с ним золотом оборвал ее егор семьи дети остались у николы пятеро у парфена семеро скажи на милость как им жить я не сопустил глаза вот и открылась тайна кого убил клим гора все просто не зря он проделал такой далекий путь теперь осталось главное Как передать золото, которое привез с собой? Долго Егор и тетка Степанида рассказывали о случившемся. Наболело, накипело. Так происходит, когда душа желает высказаться первому встречному о том, как жить в таких условиях. Если рядом бродят бандиты и нет гарантий, что завтра не убьют тебя. Беседа затянулась. Ночь накрыла черным саваном притихшую тайгу. Небо зашторилось тучами, с запада потянул легкий теплый ветер. Погода сломалась, будет дождь. «Однако засиделись мы тут с вами», — оглядываясь по сторонам, заметил Егор Фомичев. «Спать надо, завтра рано вставать, янису «Ты, как я, кумеку, и с нами спать будешь?» «Вон, иди с Петькой и Фролом в избушку, они вдвоем, место найдется до утра, а там видно будет». Разошлись по своим местам. Янис прошел за Петьской к избушке. Фрол зажег керосиновую лампу, указал на широкие нары в углу. С Петькой спать будешь? Только рот ему тряпкой заткни. А то он до утра болтать будет. Пригрозил брату. Будешь трепаться на улицу выгоню. Легли. Петька поседа парень, все это время желавший пообщаться с Янисом, Пропустил его к стене, а сам расположился с краю. «Не прошло и минуты!» — зашептал ему на ухо. «Ты женатый?» «Я вот тоже не женатый!» «Ай, тятя хочет меня на Томке Синюхиной женить!» «Говорит, пора двадцать один уже!» «А на хрена мне Томка?» «Мне Вера Мищукова нравится!» «Люблю я ее!» «С ней хочу жить!» Мишукова, вспоминая фамилию, проговорил Янис, это тот... на да, Николай Мишуков, что в прошлом году потерялся, дядька ей родной по матери, и возмущенно продолжил. Томка, как казан для опары, толстая и неповоротливая, телега да и только. Тятя сердится, два дня меня лупил, говорит, никакой верки, она безотцовщина, нагуленная Если по стопам матери пойдет, таскаться со старателями будет. У Томки-то батя большой дом имеет, трех лошадей и две коровы. А у Верки одна коза да собаки. В тайгу Верка ходит, Соболя промышляет. А вот скажи, как мне быть? Я не знаю, задумчиво ответил Янис. Сам решай. Как решать-то? К Верке-то убежишь, тятя Фрола вон приставил, караулят. Пригрозил, что ребра сломает, если сиганул. На покрова свадьбу назначили с Томкой. У тебя-то девка есть? — Есть. Ну и как она? — Что как? — не понял Янис. — Ну это, грудастая, на лицо, целовались? Я с Веркой много раз целовался. А вот потрогать не разрешает. горит после свадьбы хоть ложка хлебой А ты как со своей? — Да никак. Почему? Не видел ее два года. Что ж, тоже тятя не разрешает жениться. Да нет, разрешал. Нет у меня сейчас отца. Помер, что ли? Забрали вместе с братьями. О, о как! вполголоса воскликнул Петька. Разбудил заснувшего брат Ща по шее получишь, сонно пробурчал Фрол. Петька замолчала, дождался, когда тот засопит носом, опять стал выспрашивать. За что забрали-то? Ну, ты спросил, сам не знаю, никто не знает. Да уж, -да -да -да -да. у нас вон тоже с сприсков человек 20 увели. Не знаем, живы ли. А ты как? Мать с сестрой упредили, успел вовремя сбежать. И, почувствовав дружелюбие и простоту Петькиного характера, вдруг открылся, доверился. Два года в тайге отсиживаюсь, только ты это не говори никому. Два года, подскочил на локти тот. Сейчас встану, морду наколочу, соседних нар пригрозил фрол. Петька опять примолк на некоторое время, подождал, когда тот захрапит, продолжил. И как ты там в тайге один-то? «Вот так вот и живу», — с тяжелым вздохом ответил Янис. «Я б тоже в таге пожал начал мечтать Петька. «С Веркой! Сбежал бы от тяти, достал бы жить, чтобы никто не учил. А кто тебе мешает?» «Да вон спит холера», — намекая на брата тяжело ответил ночной собеседник. «Никакого ходу не дает. Два раза бегал к Верке». Она на соседнем прииске живёт. Догнал чёрт, надавал по бокам, да тяде рассказал. Ему что? Он женатый на Аньке Ивановой, двое ребятишек у них. Анька красивая, хорошая. Так и ему и горевать не приходится. Пока он тут, она всё в доме волокёт, по хозяйству, с ребятишками. Да и вообще хозяйка хорошая. А мне как быть? Томка вон воды с речки на коромысле принести не может. Продолжая высказывать свою обиду, Петька разошелся и добился своего. Фрол встал, треснул ему ладонью по лбу. Тот обиженно замолчал, а потом тихонько зашептал, перед тем, как уснуть я несу на ухо. «Все одно к Верке убегу, позову ее в тайгу». Срубим зимовье, будем жить. Мы уже и место подыскали за Синюхиным перевалом, махнув в темноте рукой куда-то на стену. Это через две горы на Покровке. А как детенок родится, тут уж тятя не отвертится, примет всех троих. Правильно думаешь, поддержал его я, не засыпая. Я бы на твоем месте так же поступил. За любовь надо бороться. Замолчали. Я не суснул. Петька, переживая за будущий побег, скрутился сбоку-набок.